Джейсон. Вызов поступил в 00:34. Женщина сообщила, что слышала выстрелы и крики у старого отеля Tower. Джейсон уже надевал пальто, когда вдруг замер. Сердце ледяной хваткой сжало от ужаса. Эмми. Хотя его смена закончилась и на вызов поехали Рейнер и Маклеллан, Джейсон всё равно решил заглянуть туда по дороге домой, всего на пару минут. Конечно, лучше бы просто сесть в пика, отправиться домой и залезть в постель к Марго, обнять её, положить руку на живот и почувствовать, как толкается во сне ребёнок, но лучше одно, а надо другое. Поэтому едва услышав о вызове, Джейсон понял, что ему надо в мотель, проверить, всё ли в порядке с Эмми. Он доехал за 10 минут, и фары осветили выцветшую вывеску с надписью Мотель Тауэр, 28 номеров, бассейн, мест нет. Свернув на гравийную дорожку, Джейсон миновал покосившуюся башню и обдечалые номера мотеля, в которых мальчишка любил прятаться. Откуда такая слабость в теле? Идиот. Полицейская машина Рейнера и Маклела наконец остановила в самом конце подъездной дорожки. Дверь в дом Эмми была нараспашку, во всех комнатах горел свет, и дом казался каким-то неправильным, чересчур ярким, как затмение, на которое опасно смотреть. Джейсон был здесь всего неделю назад. Эмми ни с того, ни с сего позвонила ему в участок, попросила приехать. Ей, мол, очень нужно с кем-то поговорить. Джейсон удивился. При встрече они с Эмми лишь обменивались дежурными приветствиями, а последний раз по-настоящему разговаривали ещё в школе, в старших классах. "Могу заехать в обед", не раздумывая ответил тогда он. Джейсон безумно хотел её увидеть и весь засиял, точно новогодняя ёлка. Как же, ведь Эмми обратилась именно к нему. Впрочем, отчасти он понимал, что так не должно быть. Марго ужасно огорчится, если узнает, Так, что ей лучше не знать. Он просто не станет рассказывать. Подумаешь, повидал давнюю подругу, что плохого? И всё же чувство вины свербело в голове назойливым комаром: у тебя есть любимая жена и скоро будет ребёнок. Какого чёрта ты творишь? Стоя в дверном проёме, Джейсон услышал какой-то стон. По телу пробежала дрожь, он расстегнул кобуру и зашёл в дом. Кладовая в прихожей была открыта, внизу валялась обувь, А на дне висели дождевики и грязные толстовки. Джейсон заметил маленькие розовые кроссовки с блёстками, изношенные рабочие ботинки большого размера, видимо, обувь Марка, мужа Эмми, и кожаные шлёпанцы, которые были на Эмми, когда на прошлой неделе она встретила Джейсона у входа. Дже Джей сказала она, и слегка неуклюже обняла его, пролив кофе из кружки: "Я так рада, что ты приехал". Джейсон осмотрелся, Справа гостиная, слева кухня, прямо перед ним лестница. В доме стоял запах плесени, как в развалинах. Обои свисали со стен, будто ободранные куски кожи. Тускло-коричневый ковер, не исключено, что когда-то прежде белый, был прожжен и заляпан пятнами, а местами протерся до дыр. Неделю назад ничего подобного он здесь не заметил, затрещала рация — Дук Рейнер был наверху и Джейсон сначала услышал его дрожащий голос со второго этажа а мгновение спустя слова с механическим эхом отдались в рации здесь трое сказал дук все мертвы и тихо добавил вот чёрт не успел Джейсон осознать доклад Рейнера как его тело уже переполнил адреналин держа правую руку на пистолете он взлетел по лестнице перешагивая через две ступеньки за раз эмми Где же Эмми? От увиденного наверху едва ли не подкосились ноги. Пришлось опереться о стену, чтобы не упасть. Столько крови. От выстрелов такого не бывает. Весь коридор был забрызган красным. Дуг Рейниер опустился на колени рядом с одной из жертв, его жутко рвало. Тело лежало лицом вниз, светлые волосы разметались вокруг головы, рядом было ружье и целое кровавое озеро. Резкий металлический запах ударил в нос и наполнил рот. «О, Господи!» — выдохнул Джейсон и сполз вниз, привалившись к стене. Хотя лица не было видно, он все равно знал, что это она и что она мертва. У ее локтя Джейсон увидел плачок бумаги, наклонился ближе. «Нет, это не бумага, а старая фотография. Черно-белый снимок с двумя маленькими девочками и надписью черным маркером «29 номеров». Он непонимающе посмотрел на фото. Надпись должна что-то значить, на что-то намекать. Затем перевёл взгляд на руку Эмми, бледно-восковую. На пальцах блестели кольца, обручальное и подаренное на помолвку. Он видел их на прошлой неделе, когда Эмми, сидя за кухонным столом, взяла его за руку. "Мне больше некому об этом рассказать, Джей Джей", сквозь слёзы проговорила она. "По-моему, я схожу с ума". "Хок", позвал кто-то. Из спальни в другом конце коридора вышел Брюс Маклеллан. «Какого хрена ты тут делаешь?» Джейсон не мог ни говорить, ни дышать, ни отвести взгляд от Эмми. «Помнишь, Джей-Джей, в детстве ты оставлял мне зашифрованные записки?» — спросила Эмми, и он кивнул. «Конечно же, помнил. Он ничего не забыл. Иногда я делала вид, будто не понимаю, что в них. На самом деле я всегда знала, что ты мне написал». Пог сюда немедленно рявкнул Маклеллом, и Джейсон наконец отвернулся от тела и пошёл дальше по коридору, хотя по-прежнему думал об Эмми. По шестой розовый коврик на белом полу спальне, комод на котором выстроилась коллекция стеклянных и пластиковых обитателей джунглей, кровать с откинутыми в сторону подушками, розово-фиолетовое одеяло в горошек и свалившиеся на пол мягкие игрушки. Когда-то это была комната Эмми. Мальчишка он прятался в тени на дорожке перед домом и смотрел на мансардное окно. Маклеллен стоял посреди комнаты, обеими руками сжимая пистолет, кивком он показал на пол, небольшие кровавые следы вели к открытому окну. Там что-то есть. Голос Маклеллена был полон ужаса, по его раскрасневшемуся лицу стекал пот. На крыше Джейсон кивнул и медленно подошёл к окну, дрожащими руками держа перед собой пистолет. Прижался спиной к стене слева от открытого окна. Тихий стон хныканья на крыше. Вдалеке взвыли сирены. Скоро прибудет подкрепление. Можно подождать, но вдруг там раненый? Полиция, крикнул Джейсон. Мы знаем, что вы там. Живо вниз и держите руки на виду. Послышались звуки возни и топот, но никто не появился. "Я на крышу", одними губами проговорил Джейсон. Маклеланкин кивнул, по-прежнему целясь в открытое окно. С пистолетом в руке Джейсон шагнул в окно и вышел на крышу. Тут же пригнулся и посмотрел сначала направо, затем налево. В темноте мелькнули глаза и светлые волосы. Он выронил пистолет, тот стукнулся о крышу и с грохотом соскользнул вниз. "Эми? Не может быть, но это она". прямо как в их первую встречу те же тонкие ножки и взъерошенные волосы Джейсону будто вновь стало 12 долговязый неуклюжий мальчишка стоит и смотрит на девчонку знающую самые невероятные секреты Хок крикнул изнутри Маклеллен Что там у тебя Джейсон поморгал чтобы глаза привыкли к темноте и снова глянул на маленькую девочку похожа на Эмми но не она её дочь Девочка сидела на корточках рядом с обрушенным дымоходом, держась за него одной рукой, чтобы не упасть. Спутанные светлые волосы, дрожащие губы, полный ужасов взгляд. Светлая пижама сияла в лунном свете. "Я Джейсон. Помнишь?" сказал он и протянул руку. "Я вытащу тебя отсюда".